Глава 127. Предатель. Граница с автократией Гудвар. Имперская планета неподалеку. Хоть я и говорю неподалеку, речь идет о масштабах межзвездных государств, на деле же расстояние очень даже огромное, однако до нее добраться проще простого при помощи варп-технологий. Так что планета, куда меня отправили, обладает существенной стратегической важностью для снабжения фронта. Планета раньше находилась за линией фронта, но бои теперь проходят все ближе. Это значит, имперские войска оттесняют. мостик корабля. Пол стал экраном, отображающим планету под нами, которую нужно превратить в ключевую базу. Наблюдать за всем свысока поистине неприятно Империи должно быть всерьез, не хватает людей, раз строительство важной базы доверили мне. Пока я смотрел с ухмылкой вниз, начал поднимать шум... Олес, которого против Уолли отправили на новую должность вместе со мной. Он вот-вот закончил бы обучение в столице, при этом пальца о пальца не ударив, так что я захотел его с собой. С лоточки зрения это словно попасть из безопасной столицы прямиком на фронт. Но если выражаться корпоративными терминами, это как будто получить перевод из главного офиса филиал в гуше. При этом сам филиал даже еще не построен. Лиам, дурачина, тебе стоило отказаться, ты обладаешь достаточной для этого властью. Обладаю. На самом деле я могу отказаться в любой момент даже сейчас. Тогда почему? Просто... Да не злись ты так. Мне наскучила столица, а то такая возможность понаблюдать за Кальвином с первых рядов. На понятии под нами нет лорда, поскольку управляющий дом сокрушили. Империя подумывала отправить ему замену, но на самом деле развитие столь отдаленной планеты почти не принесет ей выгоды, у нее без этого полно развитых планет под прямым управлением. Кому станет легче, если одной истощенной планетой станет меньше? На этот раз меня отправили сюда как главу чиновников, который проследит, чтобы планета развивалась в базу для передовой. Имперские войска на это выделили 3000 кораблей, а также транспортные суда со всеми необходимыми материалами. Плотом командует генерал-майор. Когда меня увольняли в запас, я был генералом лейтенантом Нет, или генерал армии. Как бы то ни был, я будущий герцог. Ещё к тому же отличился за военные заслуги. Мне не на что жаловаться, я тут практически самый главный. Спроецировавшееся в воздухе трёхмерное изображение генерал-майора отсалютовало мне. Выглядит он лет на 25, но сколько ему на самом деле? Что мне не нравится в межзвёздном государстве, так это невозможность определить возраст по внешности. Господин исполняющий обязанности лорда, транспортный флот богополучно добрался до наших позиций. Ясно. Ждите дальнейших указаний. В вас понял. Уоллес пожалел генерал-майора, когда связь прервалась. Пока же ему есть что сказать. Говори уже. Обычно военные в таких ситуациях ведут себя важно. Просто необычно видеть, что он так робко ведет себя перед тобой. С точки зрения военных, даже аристократы вроде меня не более чем разбалованные сопляки. Наверное, трудно представить, чтобы генерал-майор, который должен быть то самым главным, так стелется передо мной. Однако для этого существует причина. Взятки. То есть мои регулярные подарки армии, а также покупка списанного вооружения. Я на хорошем счету у вооруженных сил империи. Они не хотят меня обижать, и что еще более важно, я прибыл в прифронтовый район, не с пустыми руками. К трем тысячам кораблей имперского флота прибавилось еще 30 тысяч из моей личной армии. Как бы генерал-майор не хотел показать, кто тут хозяин, против такой разницы в числе ему нужно будет только замолчать. «Рыпнешься, и тебе конец». Вот такой намек я дал. А, и еще захватил с собой Авида. «Ведь я отношусь к этому делу всерьез. Сейчас это не так важно, как состояние планеты». Когда я подвел разговор к концу, Олес начал ныть «Эх, <связывая> так просто сменил тему». «Но военные сейчас действительно не так важны. Проблема в планете под нами. Она в ужасном состоянии. Скорее всего, из-за некомпетентности предыдущего лорда планета совершенно запустела». Я еще могу понять, если бы он был злым лордом, выжимавшим из населения все соки, но доводить состояние до такой разрухи тоже не дело. В этом деле важно выдавливать людей до полуживого состояния, но не давать им умереть. Злой лорд, который с этим не справился, для меня считается бестолковым. Злодеи должны быть сильны, иначе же они ничего не стоят. Ужасная планета. На приведение в порядок уйдет время». Когда я посмотрел вниз и ухмыльнулся, Уоллес потерял дар речи. Должно быть, думает, что я радуюсь, когда меня сослали на границу. Вот только со мной мой флот. Есть даже огромная передвижная база под названием Класс-крепость. Какой бы гуше я ни находился, роскошная жизнь мне обеспечена. Ты всерьез намерен организовывать здесь базу? Население меньше 100 миллионов, и люди вымотаны. Во время правления предыдущего лорда Аристократия, выставлялось богами. Так что жизнь местных примерно на уровне средних веков в моем прошлом мире. Предыдущему лорду, похоже, нравилось наблюдать за страданиями народа, и это здорово отразилось на его территориях. Никто не горел желанием развивать их. На самом деле, до нашего прибытия планете никто не пытался притронуться. Ладно бы тут просто нужно было наладить жизнь, но проблема в том, что надо сделать эту планету базой для передовой. Довольно-таки серьёзная задача. Не беспокойся, у меня есть шанс на победу. К прибытию этого человека я проделаю всю необходимую работу. Услышав, что я говорю ещё об одном человеке, Воли сконю голову на бок. Сюда направили кого-то ещё? Да, и скоро этот человек будет здесь. Лиама отправили на далёкую планету. Оставшаяся в столице Розетта тоже начала что-то подозревать. Ведь его в спешке отправили туда прямо посреди обучения. Однако она не могла поднять по этому поводу шум. Лиам сам согласился на это поручение и с радостью отправился на далекую планету. Из-за отсутствия Лиама, фракция Клео осталась обезглавленной, и фракция Кальвина почувствовала, что ей развязали руки. То же касается и старших Розетты. Пока Розетта занималась своей работой, одна из них села прямо ей на стол. Я слышала, твоего жениха отправили на границу. Кому же он мог там насолить? Отправка в приграничные районы для столичных чиновников расценилась как наказание. Ни один аристократ не согласился на это. Если только ему не гарантировать высокую должность и возможность вернуться в столицу по истечении определенного срока. По сути, отправка на границу – это понижение в должности. Мне говорили, что поддержка его высочества Кальвина на фронте – очень важная задача. «Вы имеете в виду, что это понижение в должности?» Когда ей сказали, что Лиама отправили прибраться за ошибками главы их фракции, старшая Розетты покраснела от злости. «И это все, что тебе ей сказать? Ты понимаешь, что без твоего жениха меня больше ничего не сдерживает!» Причиной ее грубого поведения является то, что Лиам наводит ужас. Никто из дворян не хочет ссориться с Лиамом после того, как он проявил свою силу в столице. Однако это вовсе не значит, что таких не найдется по всей Империи. Некоторые рыцари живут лишь сражениями, а другие аристократы попросту не слышали о Лиаме. Из-за огромных размеров Империи, многие люди не в курсе о ситуации в столице. Когда Старшая встала со стола и попыталась поднять Розетту за собой, раздался женский голос рыцаря. «Леди Розетта, к вам посетитель». «Ко мне?» Розетта проигнорировала Старшую, и покинула офис, где ожидал Марион. Он поднял правую руку и дружелюбно ей улыбнулся. Поскольку они находились в коридоре, розета отвела его в одну из комнат. «Вы же коллега дорогого. Вам что-то от меня нужно?» Марион бесстрашно улыбнулся. После этого он встал с дивана и подошел к Розетте. Розетта немного удивилась столь легкомысленному поступку, но решила ничего пока не предпринимать. Марион пальцем приподнял голову Розетты за подбородок. «Вскоре я направлюсь за старшим лямом и покину столицу. Все же не понимаю, как можно просто взять и оставить столь прекрасную невесту. Я бы никогда так не поступил». Розетта была ошарашена попыткой Мариона соблазнить ее. «У для этого есть свои причины. Что важнее, если это все, попрошу вас удалиться. У меня полный дел». Марион слабо вздохнул и отошел от Розетты жаль. Ладно, перейдем к делу. Я направлюсь к Лиаму, так что подумал, не захотите ли вы что-нибудь ему передать. Иначе говоря, у него нет какого-либо дела к ней. Если бы Розетта хотела что-то передать Лиаму, то могла бы воспользоваться связью. Может, скажете правду? До вас доходит труднее, чем я думал. Я пришел соблазнить вас. Розетта безразлично восприняла провокационную улыбку Мариона. Хватит этих шуток. Пока что ладно. И все же, если так будет продолжаться, старший Лео может лишиться жизни. Как это понимать? Марион начал вертеть локон своих волос пальцами. Увеличиво ответил. Секрет. Но если вы все же согласитесь на мое приглашение, то, возможно, и скажу. Раз это не за что бы на такое не пошла, и поэтому недовольно покинула комнату оставляя Мариона одного. Посмотрев ей в спину, он пожал плечами. Розетта вышла в коридор и остановилась у стены. Повернувшись к отбрасываемой ею тени, оттуда появилась подчиненная кукуре в маске. Розетта отдала приказ. «Можете проверить его?» Вот только подчиненная кукуре ей отказала. «Лорд Риам приказал не вмешиваться». «Не вмешиваться?» «Да, если бы не приказ лорда Риама, он бы к вам даже притронуться не успел». К Розете была представлена не Кунай, а другая женщина. «Если вам неприятно, я могу напомнить ему о его месте. Неважно, не хочу мешать планам дорогого. Как скажете». Подчинённая Кукари растворилась в тени. Марион говорил с кем-то в комнате, где его оставил Розетта. «Да, у меня не получилось. Она весьма непреклонна. Но вы же не всерьёз это затеивали, да?» К тому настоящей целью является другое. Голоса его собеседника не было слышно, а маленький экран в воздухе тоже был черным. Марион продолжил говорить сам собой. «Как мы договаривались, я буду приглядывать за Лиамом. Я вас когда-нибудь подводил? Можете ни о чем не волноваться». «Хорошо». Марион позаигрывал с Розеттой, но не особо рассчитывал на успех. Когда звонок закончился, Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Меня это не сильно задевает, но уж давненько меня не отшивали так прямолинейно». Его немного раздражало, что раз это даже бровью не повела от его подкатов. У Мариона нейтральные черты лица, и его без особого труда можно принять за какого-нибудь айдола. Он уверен в своей внешности и до сих пор без особого труда получал от всех женщин, на которых положил глаз». «Немного досадно. За эту обиду ответит старший Лиам». Марион охмульнулся, поправил свой внешний вид и покинул комнату.